уже поднимаясь по лестнице, Сергей убрался, разжелав вам хорошо развлечься. Ирина поднималась тяжело, ноги словно прирастали к ступеням. Назад она не оглядывалась, а если бы оглянулась, то увидела бы, как Виктор пытается выразить на своём лице всё, что необходимо Ирине, если их взгляды встретятся. Но этого не случилось. Ирина так и не пожелала обернуться, а он так и остался со своими не совсем приятными мыслями. Кажется, этого только не хватало. Неизвестно даже, как я смогу с ней объясниться. Когда мы сможем оказаться наедине? Пока я что только одно. Она убеждена, что я затеял любовную интрижку. Я должен рассказать ей всё, как было. Ну ладно, я ей расскажу, но нужно, чтобы она не повесила. Ну, отец, а почему она должна мне не верить? Как могут существовать между нами такие недомолвки, такая преграды, которую ни один из нас не может преодолеть. Но жилядова обратила, что именно сегодня теперь здесь в такой ситуации, которую она прекрасно знает, как ей могло прийти в голову, что я собираюсь ухаживать за этой девочкой. Я готова. Элен, до закончила своё письмо. Куда-то нужно идти. Э, куда ему придётся тащиться за ней? Сколько только гольф отыгрывать, ему не хватает. А как отказаться, чтобы не выглядеть невежливым? Ну, в конце концов, поиграем немножко в гольф, а там посмотрим. Может, завтра мы даже и не встретимся. Как только Ирина и Сарджиу оказались в номере, начался неприятный разговор, инициатором которого был муж. Скажи нам милость, чего ты добиваешься, спросил Сарджиу. Но я же молчал. Конечно. На это и нужно обсудить. Почему ты так вела себя? Эта девочка ничего тебе не сделала, но я тоже ничего ей не сделала, не правда? Ты бы и глаза ее царапала, не выдумывай. Но я вижу, что и тебя она занимает. Он мужчина, дорогая. Чего ты хочешь? А, динокей девушка. Я не знаю, как они познакомились, но Виктор нам расскажет. Тебя это интересует? Пусть он тебе и рассказывает. А я не желаю терять время, чтобы следить за развитием его любовных интрижек. Послушай, Ирина, я вижу, ты не в себе. Куда делась твоя деликатность? Ты толкуешь только и ждёшь только о бунтришках. Даже намекаешь, что и меня она занимает. Я не намекала, я прямо сказала. Вот именно. Хочешь знать правду? Да. Занимает. Елена посмотрела на Сержева с особым интересом. И ты мне это говоришь? Чудно, это ужасно, что я делаю, подумала Ирина. Это просто ужасно. Я не имею права упрекать его. Я последнее существо на земле, которое может что-то поставить ему в вину. Но что я могу сделать? Научите меня, что делать. Вы люди, которые знаете все, научите меня. Это отвратительно, я понимаю это. Если русский сам о себя я должен разыгрывать ривнутую шину